Глава 9. Традиционными цветами в фамилии Бельвез считались черный, алый и золотой. Черный лежал в основе и символизировал фундаментальность единство. Алый разумно дополнял его, символизируя порыв и силу. А золото служило скорее украшением, символизирующим многогранность, уникальность, стремление. Рецепиент ⁇ соответственный Виктор. Просто забыли о том, что там означало это несчастное золото, которого в облачении третьего сына графа было традиционно немного. Лишь пояс, часть каемок, да декоративные бляшки и цепочки на камзоле. От пафосно-брутальных наплечников в гражданской одежде. Роклятый отказался еще год назад. Едва их увидев, а с необходимостью напяливать это уродство для важных встреч, не смирился до сих пор. Тем не менее, необходимость это оставалась, ибо основатель рода, тот самый химиролог, был человеком экстравагантным и костюмы носил соответствующие. Его дети, внуки, правнуки и так далее эту традицию переняли и считали ее одним из важнейших элементов, описывающих род Бельвиус, а до права переписывать традиции Виктор еще не дорос. Благо, нынешний праздник нельзя было отнести к категории важных встреч, так что и наплечники остались пылиться в шкафу. Сейчас парень стоял перед ростовым зеркалом в широкой серебряной раме, внимательно себя рассматривая на предмет прочих несогласованных, внесенных служанками по доброте душевной, изменений. Эти самые милые девушки сейчас стояли чуть поодаль, и, потупив взгляды в пол, Молчали, дожидаясь вердикта молодого господина, личными служанками которого они и считались. «Анастасия!» — шатенка, имя которой только что прозвучало, мигом вытянулась. «Твоя идея?» «Да, молодой господин, за последний год вы окрепли и стало возможным использовать такой крой. Я посоветовалась со старшей служанкой, Марией, и вместе мы решили подготовить хотя бы один комплект новой одежды». А согласовать это со мной, значит, вы нужно мне посчитали. То, что вместо свободной одежды ему в руки попало нечто облегающее торс и подчеркивающее набранные за годы мышцы, мягко говоря, удивляло. Никогда раньше Виктор не носил подобной одежды, хоть и знал о страсти иконы и местных, могущих похвастаться хорошим рельефом. Да и смотрелось это вполне пристойно, очерчивалась лишь фигура без перегибов аля латекс. Движение, опять же, не сковывало. Это парень проверил в первую очередь, ибо сейчас он мог положиться только на свое тело. «Ладно, я сам виноват. Не стоило тогда приказывать не беспокоить меня по мелочам». Такой приказ был действительно отдан Виктором еще несколько месяцев назад, после того, как служанки обратились к нему с вопросом об оформлении его спальни в соответствии с модными столичными веяниями. Проклятый, тогда задолбанный в усмерть и готовый к свершению беспричинных, жестоких убийств, отреагировал малость импульсивно. И тогда же приказал не трогать его совсем, что не касалось родственников, магии или высокопоставленных людей, которым он мог зачем-то понадобиться. И его не беспокоили, решая такие вопросы по своему разумению. И вот, наконец, Виктор лоб в лоб столкнулся с закономерными результатами своей политики чудом этот лоб не разбив. Столичная мода порой пугала, так что все могло оказаться хуже в разы. «Значит так, с этого момента обо всех изменениях или новшествах сообщать мне лично, устно или письменно, не суть важно. И если вы поменяли что-то, о чем я не в курсе, тоже сообщать после того, как я вернусь из города. Приказ ясен?» «Да, да молодой господин». Синхронно в два голоса произнесенная фраза заставила парня ухмыльнуться. Благо девушки в это время созерцали носки собственных туфель, так что и напугать их Виктор не мог. Та еще проблема, если честно. Но ничего поделать со своей обворожительной улыбкой проклятый не мог. «На сегодня вы свободны!» «Да-да, свободны!» Удивление в глазах девушек не увидел бы только слепой. А еще одновременно с этим проклятый уловил колебания магии, приближающиеся к его покоям. «Можете отдохнуть в городе, если есть такое желание! За сим я с вами прощаюсь!» С этими словами Виктор выскользнул в коридор и прикрыл за собой дверь, твердо вознамерившись вернуть себе контроль над ненужными аспектами жизни, отброшенными из-за тренировок и перманентной усталости. Сейчас усталость, конечно, никуда не делась, но парень к ней хотя бы привык. А еще получил сдвоенный мотивационный пинок от младшей сестренки, растормошивший его и, так сказать, принудивший к действию. К слову, о фонящей магии на многие десятки метров младшей сестре. «Страя, прекрасно выглядишь, стильно и со вкусом». Хмыкнул Виктор, оценив скрытый смысл, выполненного в черных, с редкими алыми вкраплениями, платья. Короткие белые волосы контрастировали с нарядом и едва заметные диадемы с элементами из холодного золота, а глаза, мерцающие запечатленным в рубинах потусторонним пламенем, хорошо дополняли сложившийся образ маленькой темной волшебницы. Она словно с самим своим существованием отрицала все нехорошее, Развучавшая во вчерашнем разговоре. Кажется, мой брат решил сменить гардероб? Окинув Виктора взглядом с головы до ног, девочка удовлетворенно покивала. Так гораздо лучше, чем обычно. Я даже не сомневался в том, что ты оценишь. Как-никак, женские вкусы во многом схожи, а к этой одежде руку приложили как раз-таки женщины, которых никто не контролировал. С чего это ты решил использовать цветорода, от которых всегда нос воротила? Ха! Страя вздернула носик. «Сам догадаешься». Виктор даже сбился с шага. До того это заявление было неожиданным. «Я что, умудрился тебя чем-то обидеть?» Мимолетом пойманный взгляд сестры свел высказанное предложение на нет. Она точно не обижалась. А это значит, что вопрос лежал глубже. А так как гадать Виктору вообще не хотелось, он решил самым наглым образом сменить тему. Готов выслушать предложение касательно того, куда мы пойдем в первую очередь. В программе значится центральная площадь со всевозможными развлечениями, набережная с праздничным рынком, улицы вокруг городского форта, где сегодня будут красоваться наши рыцари и лучшие бойцы из числа стражей и всякое по мелочи». Церковь, которая также изъявила желание развлечь народ, Виктор решил не упоминать, побоявшись испортить сестре настроение. «К рыцарям!» Страя задорно отцелютовала правой рукой, заставив брата рассмеяться и выдвинуться к ближайшему выходу из поместья. Естественно, никаких карет на сегодня запланировано не было, так как обитель рода Бельвиус располагалась в центре города, и от него можно было легко дойти чуть ли не докуда угодно. Да и суть сегодняшнего выхода в свет состояла не в посещении всех перечисленных мест и участия во всех мероприятиях, а в, как бы странно то ни было, Прогулки Виктор просто хотел провести время со страей, чтобы этим действием подавить все лишние мысли, которые только могут засесть в голове 14 волшебницы, обнаружившей в себе темный дар. Потому к какому-то моменту поместье осталось позади, вместе с ворохом слуг, рывавшихся сопроводить детей графа и тем самым убить всю атмосферу, а подростки вышли на главную улицу славного города носящего наполовину жесткое и наполовину мелодичное название — Торбилиан. Само по себе это слово ничего не значило, так как его буквально собрали из самоназваний местных эльфов и дворфов. Эллиан — длинноухих долгожителей, живущих среди облаков и подчинивших себе уникальный парящий северный континент. И Торбитов — приземистых, бледных, как сама смерть, могучих подземных владык которым обычно не было никакого дела до происходящего на поверхности. И с теми, и с другими Гал, химеролог и основатель фамилии Бельвиус, был знаком, и название городу дал именно в их честь. Что-то происходило между ним и расами, обычно избегающими людей. Но вот что именно... Об этом не знали даже потомки легендарного химеролога. «Это сколько же ты выделил денег, раз даже улицы так украсили?» задала вполне безобидный вопрос Страя, активно вращающая головой и пытающаяся объять необъятное. И вопрос этот был небезосновательным, так как уже и сам Виктор начал сомневаться в том, что на две с половиной сотни золота можно не только организовать нечто вроде ярмарки со всевозможными артистами, арены для показательных сваток, торговых рядов и столов, полных еды и выпивки, но и так все украсить. В радиусе прямой видимости нашлось место как бумажным фонариком с востока и росписям на стенах, так и зачарованным ростовым каменным фигурам чудовищ и героев прошлого, вокруг которых толпились радостно гомонящие люди. Притом, в памяти Виктора этим самым фигурам места не нашлось, так что они, скорее всего, были изготовлены недавно. А работа мага такого уровня стоила дорого. Чудовища распахивали пасти и рычали царапали лапами постаменты, махали крыльями и в целом вели себя довольно похоже на свои прообразы. «Кажется, что меня неправильно поняли и вместо двух с половиной сотен золотом потратили две с половиной тысячи. Иначе сложно объяснить, откуда здесь это». Взгляд Виктора так и не выцепил в толпе никого примечательного, кому можно было бы задать парочку вопросов. Так что парень решил просто и незатейливо проследовать дальше. Правда, ради этого предстояло просочиться через толпотворение «Страя, держись поближе ко мне! Пойдем на прорыв!» Схватив оценившую шутку сестру за руку, проклятый ринулся вперед. Толпа поначалу не очень-то поддавалась, но спустя десятых секунд кто-то чересчур внимательный вскрикнул, сообщив народу о появлении виновника торжества. Стоило только этому произойти, как со всех сторон на третьего графского сына обрушились поздравления. Некоторые особо эмоциональные личности воспользовались неразберихой и не постеснялись похлопать организовавшего шикарное празднество парня по плечам и спине. В воздух то и дело взлетали шапки, любимые торговым людом, независимо от сезона, а Виктор, улыбаясь и благодарно кивая направо и налево, пер вперед, с некоторым трудом избегая столкновений с ценительницами старых молодежных традиций, предпринимающими попытки прижаться к сыну графа своими выдающимися и не очень достоинствами. Их даже страя, прицепом семенящая за Виктором, не останавливала. Такое внимание бесспорно льстило, но проклятый хорошо понимал, что он в центре внимания не как Виктор, человек, а как Виктор, третий сын графа и просто порадовавший народ мешочек с деньгами. Этим можно было насладиться раз-другой. Этим можно было пользоваться ради хоть каких-то выгод. Но вот на регулярной основе получать удовольствие от столь сомнительного вида славы... Ладно бы золото было им заработано. Так нет. Даже его Виктор получил от отца. В чем его заслуги, что логично, не было. И все вышепересказанное всецело объясняло его отношение к происходящему. Но вот толпа вместе с живыми статуями осталась позади, и Виктор вместе со Страей, которой, к слову, всеобщее ликование очень даже понравилось, вырвался на обычную полупустую площадь, ныне заставленную палатками и шатрами. Развлечения от мира к миру не особо-то и менялись, так что ничего для себя интересного парень не заметил. Чего же опять нельзя было сказать о его сестре? Словно маленький черно-алый, с примесью белого в вихрь, Она сместилась к ближайшей палатке, в которой упитанный, но опрятный и приятный внешний мужчина продавал любимое детьми и не только лакомство. «Хочешь?» — девочка кивнула, и Виктор повнимательнее присмотрелся к прилавку и миниатюрному производству за ним. Но последнее его особо не заинтересовало, так как выглядело в полной мере непонятно, на грани смешения технологий и магии. Зато разноцветные леденцы притягивали взгляд, и были представлены десятком разных форм. Среди всего этого разнообразия проклятому приглянулся маг, ломающий посох об колено. Страя же остановила свой выбор на длинноухой Элианке, сидящей на облачке. Стоило это удовольствие совсем немного, по одному грану за штуку. И именно этих монет Виктор предусмотрительно взял с собой с запасом целый кошель. «Увесистый такой». Ведь гранты состояли из небольших серебряных кружков в управлении медных колец, как бы добавляющих им веса. Бедняки порой вообще пилили их на половинки и четвертинки, но по случаю праздника на центральной площади размениваться на мелочи никто не стал бы. Две монеты перекочевали в ладонь продавца, а взамен дети графа получили свои законные леденцы. Страя свой попробовала сразу же, а вот Виктор для начала оттянул сестру в сторону, и уже там, в более-менее спокойной обстановке, оценил вкус популярного на континенте лакомства. То оказалось весьма недурственным, и в случае с ломающим посохом магом имел отчетливо яблочный вкус. «Весьма, весьма!» Реципиент глупостям вроде праздников времени не уделял, и его познания в вопросе десертов ограничивались разного рода тортами и пирожными. Так что формально это тело впервые пробовало леденцы. В королевстве, между прочим, очень распространенные и считающиеся чуть ли недостопримечательностью. «Два года таких не ела», — довольно заявила Страя. «Их у восточной границы не очень-то и жалуют. Словно не в одном королевстве живем, а на разных концах континента». «Наверняка там есть что-то свое, на замену», — пожал плечами парень, не переставая блуждать взглядом по окружающему пространству. «А вообще странно это. Леденцы не то чтобы такая сложная штука, требующая уникального сырья». «Сахар да фрукты!» Совсем рядом заиграла музыка. Ничего такого, что нельзя было бы изобразить посреди площади силами небольшой труппы бродящих артистов. Но атмосфера стала какой-то завершенной, цельной. Это Виктору невообразимо понравилось. И он широко улыбнулся, подцепив страю под руку и потащив ее дальше, в направлении импровизированных арен. Ранее он не слишком ясно выразился, радикально отделив городскую площадь от городского же форта, которые на самом деле располагались довольно-таки близко друг к другу. Если не сказать, что вплотную, ведь арены для показательных боев за неимением свободного места возвели на краю этой самой площади. И именно аренам, суть слегка приподнята над землей деревянным площадкам, они сейчас и подошли издалека и сильно заранее заметив сражающихся тренировочными, затупленными мечами рыцарей. Ману те, если и использовали, то только для большей эффективности, но зрителям хватало и этого. Толпа эмоционально встречала каждый удар, а рыцари, которым так редко выдается возможность хотя бы так, играючи покрасоваться и показать себя, все сильнее ускорялись и начинали фонтанировать маной. Гремело железо то и дело вспыхивали неяркие вспышки, вызванные столкновением маны. Свистел рассекаемый воздух. В общем, народ веселился, и Виктору это очень даже понравилось. Чувствовалось, что деньги были потрачены не зря, и хотя бы немного, но к своей цели он стал ближе. Да и представление пришлось по вкусу, несмотря на то, что они успели к самой развязке. Мечники обменялись десятком ударов, сошлись в клинче и, полыхнув разноцветной маной в последний раз, разошлись, дабы после начать раскланиваться перед зрителями. Один из рыцарей вообще перемахнул через ограждение и подхватил радостно взвизнувшую девушку, которая, очевидно, с этим самым рыцарем была хорошо знакома. Толпа, глядя на это, одобрительно загудела и даже помянула имя красавицы, а на помост начали подниматься мужчины из стражи. Вооруженные алебардами, они обещали показать много интересного. Без маны, правда, но мастерство не всегда шло рука об руку с одаренностью. Такой уж была жестокая правда любого из миров. «Надеюсь, когда я вернусь из столицы, ты, брат, сможешь не хуже?» С какой-то вымоченной улыбкой пробормотала Страя, убрав руку за спину и качнувшись из стороны в сторону. Ее взгляд все так же был направлен на сошедшихся в схватке алебардистов но в какой-то момент устремился сквозь них. Девочка вновь задумалась свойственной всем волшебникам манере, уйдя в себя и как бы отрешившись от окружающего мира. Она совершенно точно не просто задумалась, так как Виктор отчетливо ощущал характерные, известные реципиенты еще с детства колебания маны, отличать которые от любых других его научило соседство с, собственно, Страей, первой волшебницей в роду за последние 30 лет. Среди всех даров волшебство было как бы не самым желанным, но оно же несло с собой немало минусов, особенно страшных для необученного человека. Тяжко вздохнув, проклятый так же, как и сестра, убрал руки за спину, после чего запрокинул голову к начавшему окрашиваться в сотни оттенков рыжего небу. До темноты было еще далеко, но вокруг уже зажглись первые огни, вестники сумрака. В этот конкретный день, призванный украсить празднество хищными пламенными переливами. Еще минуту назад Виктору казалось, что ничто не может испортить этот вечер. Но прозвучал ненавязчивый намек на то, что Страя решила форсировать свою отправку в столицу, и личное небо парня вновь начало затягиваться тучами. Не то, чтобы он не был способен жить и наслаждаться жизнью в одиночестве, но человек, будучи социальным существом, подсознательно стремился оказаться рядом с небезразличными ему сородичами. Для Виктора таким сородичем стала сестра, которую Виктор-реципиент любил и ценил просто потому что, а Виктор нынешний, переняв эти чувства, хотел оградить ее ото всех угроз извне. Хотел, но пока не мог. Лишенный магии, слабой, проклятый и зависимый от отца. Даже не заготовка под верфорта а всего лишь обычный человек. Понятно, что всего и сразу достигнуть невозможно, и на одну только адаптацию к проклятию ушло 90% всего времени в этом мире, но можно было лучше. И сейчас ряд возможностей никуда не делся. Всего-то и нужно будет, что поднапрячься, где-то рискнуть, а где-то с головой погрузиться в боль, верного спутника магии, завязанного на душу. Алые глаза проклятого вспыхнули подобно паре разожженных порывом ветра углей, а в его сознании окончательно укрепилось твердое намерение не просто избавиться от проклятия, но и стать сильнее. Подняться так высоко, чтобы можно было не подстраиваться под внешние обстоятельства, и даже наоборот, гнуть их под себя. Амбициозно? Более чем. Но цель и должна быть такой, потенциально достижимой, но очень очень далекой. Иначе она превратится в пункт плана, чего допускать проклятый не собирался. Тем временем Страя наконец вышла из оцепенения, и Виктор тут же подхватил ее под руку, потащив в направление ближайшего театра, где для них должны были зарезервировать пару мест. Праздник продолжался, и прямо на нем предаваться унынию и тяжелым размышлениям было бы выпиющим кощунством. Не для того сестра возвращала его к жизни. «Определенно не для того».